Глава десятая. До города добрались только утром, когда солнце уже полностью вышло из-за горизонта. Амир завел меня и Тима в небольшой дом, где нас накормили и одели во все зимнее. В отдельной комнате принц создал портал и доставил всех в северные земли. Из теплой солнечной местности мы перенеслись на холодные снежные горы. Теперь стоим на большом выступе какой-то очень высокой скалы по колено в сугробе и любуемся зимним пейзажем. «Евелин, смотри, я дракон!» — радостно произнес Тим, затем глубоко вдохнул и выдохнул струю пары изо рта. Я улыбнулась и поправила ему шарф, чтобы не простудил горло. Мимо нас, проваливаясь и вышагивая из толстого слоя снега, прошел Амир, что-то ворча себе под нос. Остановился почти на самом краю пропасти, уперев руки в бока. Посмотрел вдаль и с досадой сплюнул. По его поведению я поняла, что оказались мы вовсе не там, где ожидалось. Постепенно начали появляться слуги принца. Выбираясь, копошились в сугробах, иногда отпуская бранные словечки. Один из них, который сумел таки первым дойти до принца, обратился. «Похоже, нас забросило далеко от дворца». «Сам вижу», — рыкнул Амир. «Похоже, братец меня перехитрил, подменил землю. Боюсь, что мы даже не во владениях империи». Слуга посмотрел в мою сторону, затем, ближе подойдя к принцу, тихо проговорил. «Карим не стал бы жертвовать жизнью всевидящей. Ведь за пределами границы могут быть орки. Может, вы сами перепутали мешочки с землей?» «Что?» — взревел Амир. Мужчина, испуганно посмотрев на покатый склон скалы, что было рядом, прошептал. «Не стоит так кричать, ваше высочество. Вы же знаете, можно спровоцировать лавину». «Знаю», — более спокойным тоном произнес принц и снова устремил взор вдаль. «Не мог я перепутать. Скажи, лучше, как выбираться будем». «Может, снова используете портал?» Здесь не получится. Для этого надо спуститься со скалы и найти подходящее место. А чтобы его найти, надо расчищать снег». Тем временем к принцу добрался еще один слуга и, запыхавшись, произнес. «Ваше высочество, кажется, я знаю, где находимся. Если я прав, то вон там, — показал в противоположном направлении, — есть деревня. Люди там приветливые, сможем передохнуть». «Деревня, — говоришь?» «И как называется?» — перебил его принц. «Айзугар». Амир переменился в лице. «То есть, хочешь сказать, мы на самой границе?» «Я только предположил», — неуверенно ответил слуга. «Местность уж очень похожа на ту, где я вырос». Немного подумав, принц ответил. «Ладно, веди. Все равно другого выбора нет», — посмотрев на меня, добавил. Если, конечно, Всевидящее не сможет нам помочь. Я напряглась, что он опять от меня хочет. Я уже сказала, что не могу видеть так далеко. Но хотя бы опасность почувствовать можешь. Вспомнив, как не так давно я испытала панику при приближении всадников, ответила. «Пожалуй, смогу». «Этого уже достаточно. А то на границе все может быть. Когда-то здесь жили орки». Та же самая деревня Айзагар принадлежала именно им. Хоть их давно выдворили из страны, но, кто знает, может, не все ушли. В этих местах, насколько я помню, много пещер, где они вполне могли обосноваться. «С тех самых пор, как выгнали орков, никто и никогда их не видел», — произнес тот же слуга, что определил местность. «Они просто хорошо прячутся», — усмехнулся принц. «Хватит болтать, веди уже!» Нам пришлось довольно долго забираться вверх по скале. Снега здесь было чуть меньше, но зато торчали камни, некоторые из них даже очень приличного размера, которые приходилось обходить. Мои ноги начали мерзнуть. Наверное, у Тима тоже. Но этот ребенок ни разу не пожаловался, пыхтя и сопя, шагал в своей длинной шубе, стараясь держаться ко мне ближе. Наконец-то мы вышли на более ровную поверхность, и вдалеке показались крыши домов, из труб которых валил дым. «Я не ошибся», — радостно произнес наш проводник. «Это та самая деревня». Только он собрался идти дальше, как его остановила мир. «Стой!» Слуга остановился и непонимающе посмотрел на принца. «Тебя не смущает, что защитного купола нет?» Его никогда здесь и не было, ваше высочество. Местные жители отапливаются углем, который добывают в шахте. Мой отец велел, чтобы в каждом населенном пункте был защитный купол. Для этого отправил магов, чтобы их создать. Магов ни разу не было, и мы решили, что граница не попадает под этот указ. Но так как люди здесь хорошо обжились, уходить не захотели. Ну что ж... Задумчиво произнес принц, потирая подбородок. Сначала отправим разведчиков на всякий случай. Давайте я пойду, все-таки знаю здешних. Я уже изрядно замерзла, да и у Тима кончик носа побелел. Сняв толстую варежку, начала отогревать его. Мы тоже пойдем, рискнула я сказать. Если что-то будет плохое, почувствую и сразу вернемся. На самом деле мне не терпелось скорее оказаться в тепле, да и мальчишку жалко, рискует нос отморозить. «Идем все вместе», — вдруг сказала Мир, не отрывая от меня взгляда. «Как только всевидящие почувствуют угрозу, будем готовы». «Наверное, ему тоже не хочется здесь мерзнуть», — усмехнувшись, подумала я про себя и зашагала рядом с проводником, впереди всех остальных». Как только стали приближаться к ограждению, сложенному из камня, меня несколько раз спросили, чувствую ли опасность. Я отвечала «нет». Я и правда ее не ощущала напротив. Точно знала, что здесь мы встретим хороший прием. Мы с Юстином, нашим проводником, успела познакомиться по дороге, постучали в массивные ворота. Залаяли собаки, и через какое-то время с той стороны послышались шаги по скрипучему снегу. Дверь распахнулась, и перед нами появилась массивная фигура очень крупной женщины с грубыми чертами лица и торчащими большими клыками из нижней челюсти. Наверное, я должна была испугаться, но нет, я по-прежнему не чувствую опасности, если, конечно, Дар и Велин опять не подводит. Мужчины зачем-то обнажили мечи. Женщина тут же с грохотом захлопнула дверь. «Нет, нет!» — крикнула я, снова стуча по воротам. «Не бойтесь нас, мы с добрыми намерениями!» Повернувшись к мужчинам, шепотом упрекнула. «Уберите оружие, вы ее напугали!» «Это же орк!» — возмутился принц. «Неважно, кто это, она не опасна!» — ответила я. «А что скажешь про них?» Я посмотрела в ту сторону, куда устремлен взгляд Амира, и увидела, как вдалеке из-за огромного Луна вышли несколько крупных мужчин. Хозяйка медленно помешивала что-то в кипящем котелке, висящем над горящими углями камина. Мы, принц, я, Тим и несколько слуг сидели за огромным столом на таких же массивных стульях, что даже ноги до пола не доставали, и ждали, когда нас накормят. «Хальяна, долго еще. пробубуднил один из орков. Небольшой кучкой они сидели прямо на полу, на растеленных шкурах и играли в кости. «Потерпите, сначала накормлю гостей!» — ответила женщина низким голосом и начала разливать в глубокие глиняные тарелки похлебку. Это оказалось что-то вроде супа, с кореньями и мясом. На вид выглядело не очень, но на вкус оказалось съедобно. Только порции очень большие. Лично я и Тим не смогли все доесть. Мы поблагодарили хозяйку и вышли из-за стола. На наши места тут же уселись другие, чья очередь подошла к трапезе. Женщина взяла наши тарелки с остатками еды, долила в них похлебку и снова поставила на стол. То же самое проделала и с другой грязной посудой. Но мужчины брезговать не стали и с аппетитом ели все. Да, нет слов. Да и что тут можно сказать? Кроме слов благодарности за то, что не съели нас. Когда возле ворот к нам подошли орки, человек тринадцать с булавами наперевес, и смотрели на нас, как на котят, я опять же не почувствовала угрозы. От слова совсем. Подошла к самому крупному из них, который стоял посреди всех, поняв, что именно он главный, и, мило улыбнувшись, произнесла. «Здравствуйте! Не сможете ли приютить заплутавших путников?» Главный улыбнулся в ответ, обнажив свои здоровые клыки. Выглядело это как оскал, но я чувствовала, что он рад этим словам. «Давно к нам не забредали путники, милости просим!» Приглашающим жестом показал на ворота. «Халянна?» женщина которая нас вначале испугалась все же впустила после того как услышала зычный голос мужа открывай джерок так звали главного своим поведением отверг все байки что слагали про орков оказался довольно милым в общении и гостеприимным хозяином люди включая самого принца конечно с опаской входили в дом куда нас пригласили то и дело озирались по сторонам и готовы были в любую минуту схватиться за оружие. Но, видя мое спокойствие, постепенно расслабились. «Нас точно не съедят?» — шепотом спросил Тим, прижавшись ко мне, когда мы после трапезы уселись на скамьях, стоящих у стены. «Точно!» — подтвердила я. «Тогда где все люди, что жили здесь?» — тоже тихо спросил Юстин. Вместо меня ответил Джерок. Оказывается, у орков очень острый слух. «Люди давно ушли». «Кажется, я знаю, почему», — съязвил Мир. «Не из-за нас», — возразил главный. «Мы вновь здесь поселились, когда заметили, что все дома пусты. Почему люди ушли, не ведаем. Но бросить землю, где жили наши предки, не смогли. Жить в пещерах не так уж и комфортно». Здесь дома, построенные нашими руками. Для подтверждения своих слов поднял вверх свою огромную ручищу. «Из века в век люди боялись нас!» — поддержала мужа Хальяна. «Сочиняли про нас страшные сказки, будто мы питаемся человечиной». «Да и невкусная она человечина, жесткая и слишком соленая!» — вдруг сказал другой орк. И все орки дружно загоготали от чего затряслись стены и пол тим испугался прижавшись ко мне еще сильнее да полно вам гостей пугать пожурила их хозяйка и тут же обратилась к нам не верь это юмор такой у нашего Томинака!» повернулась к нему дурацкий вот из за таких как ты про нас байки и слагают а чего я то возмутился эта монако люди сами гораздо легенды выдумывать Пропадет какой-нибудь бедолага в скалах, конечно, сразу орки виноваты. А то, что кроме орков есть еще и дикие звери, да и погода, бывает, не балует, об этом люди не думают. Да и сам человек по своей глупости может со скалы свалиться, а там уж птиц своего не упустит, по кускам растащит. «Волкам только кости останутся», — проговорил другой орк. «То есть, хотите сказать, орки людей никогда не убивали?» прищурившись, высказал принц. Джерак встал перед ним во весь рост. Амир тоже выпрямился. Принц, конечно, высок ростом и достаточно крепок для человека, но для орка он все равно, что ребенок в возрасте отрока. «Если на тебя ни с того ни с сего нападут, да еще и с оружием», начал говорить Джерак, «ты будешь стоять и молиться?» «Я стану обороняться», — произнес принц. «Вот ты ответил на свой вопрос!» «Хорошо, что мы на них не напали, а то и нас бы убили», — шепотом сказал мне Тим. Я снова потрепала его шевелюру и, слегка прикоснувшись к кончику носа, который теперь был красным, спросила. «Болит?» «Не-а», ответил мальчишка, потерев его и тут же заныл. «Ой, болит!» «У меня мазь есть целебная», — сказала Хальяна. «От обморожений хорошо помогает. Иди сюда, не бойся!» Тим посмотрел на меня, как бы спрашивая, «Можно?» Я одобрительно кивнула. Мальчик с опаской подошел к ней и, зажмурившись, терпел, пока женщина-орк указательным пальцем мазала его нос жирной мазью. Тут, приоткрыв дверь в кухню, заглянули две детские мордочки. Хихикая и перешептываясь, они заинтересованно глядели на Тима. «Дети с тобой поиграть хотят», — улыбнулась Хальяна мальчику. Задорный огонек промелькнул в глазах Тима, и он, вновь получив мое одобрение, побежал к ним. «Если начнут тебя есть, сразу кричи. Может, успеем отобрать», — крикнул ему вдогонку Танамака. Мальчик остановился и испуганно посмотрел на этого орка. Все опять загоготали. Тогда Тим махнул на него рукой, и шмыгнул за дверь, где его ждала ребятня. После того, как все гости наелись, за стол сели сами орки. Им женщина налила в те же немытые тарелки. Ели они довольно неприятно. Постоянно чавкали, причмокивали, некоторые даже пили похлебку через край. Потом жевали мясо и коренья. «Откуда и куда путь держите, странники?» обратился к нам главный, закончив трапезу и развалившись на стуле. — С запада мы хотели северные земли посмотреть. — Места, говорят, тут красивые, — соврал Амир. Мы молчали. Все это время, что находились здесь, никто не смел обратиться к нему как к принцу в целях безопасности, его высочества. «Ну — Ну-ну, — усмехнулся Джерок. были у нас как-то такие же странники. Только тени с запада, а с востока шли. Один из них на тебя похож, только беловолосый и глаза как небо». «И что им было нужно?» — заинтересовался Амир. «Тоже скалами нашими полюбоваться хотели», — засмеялся орк и, успокоившись, добавил. «Ладно, спать давайте. Утром вам путь к столице покажу». У принца от удивления вытянулось лицо. «Жаль, не могу его мысли видеть, но наверняка он сейчас ломает голову, думая, как?» Видя его растерянность, хозяин пояснил. «Это у вас, людей, принято считать, что орки тупые!» Поднялся из-за стола и, не прощаясь, с нами ушел. Хозяйка постелила мне и Тиму в детской, а остальных гостей выпроводила с другими орками по их домам. Некоторые слуги принца остались здесь» улеглись прямо на шкуры в гостиной. Я и Тим буквально потерялись в огромной орочьей кровати. Сюда, пожалуй, поместилось бы еще трое человек. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и укрылись одним большим одеялом. Дети орков хихикали на соседней кровати, затем постепенно угомонились и даже захрапели довольно громко. Я, естественно, не могла заснуть в таких условиях. В темноте послышались шаги, явно человеческие. Орки громче ходят. Затем чьи-то руки обшарили перину рядом со мной, и чье-то тело расположилось рядом. Еще и одеяло немного стянулось с меня и Тима. Я ошарашенно уставилась на этого наглеца, пытаясь разглядеть его в темноте.